Репортёр из журнала Insight View явился 16 октября, вскоре после того, как Джонни сходил за почтой. Отцовский дом стоял довольно далеко от дороги. Усыпанная гравием подъездная дорожка длиной почти в четверть мили пролегала вдоль стоящих плотной стеной елей и сосен. Джонни ходил по ней каждый день. Поначалу он возвращался к веранде, дрожа от изнеможения, хромая и едва держась на ногах. Их сломно жгло огнем. Теперь, через полтора месяца после приезда домой, сначала он преодолевал полмили за час. Эта ежедневная прогулка доставляла ему удовольствие, и он ее ожидал с нетерпением. Именно прогулку, а не почту. Джонни стал колоть дрова к предстоящей зиме. Герберт собирался для этого нанять людей, поскольку сам подрядился делать внутренний ремонт в домах Либертвилла. Когда старость заглядывает через плечо Джон, это всякий поймет, сказал он как-то с улыбкой: "Стоит подкрасться осени, и работа на открытом воздухе становится в тягость". Джуни поднялся на веранду и с легким вздохом облегчения сел в плетённое кресло. Он закинул правую ногу на перила веранды, потом морщась от боли обеими руками поднял левую и положил ее сверху. Затем просмотрел полученную почту. В последнее время она пошла на убыль. В первую неделю его пребывания в Паунале приходило в день до 20 писем и 8-9 бандеролей. В основном они пересылались из Medical Center, но некоторые были адресованы прямо в Паунал. На конвертах писали Паунал или а однажды даже Пунтас до востребования. Среди авторов писем большинство составляли люди одинокие, мечтающие найти в жизни хоть какой-либо смысл. Были письма от детей, просивших автограф, от женщин, желавших переспать с ним, от безнадежно влюбленных, которые спрашивали у Джонни совета. Иногда ему присылали талисманы на счастье, иногда гороскопы. Многие письма были проникнуты религиозным духом. Когда он читал эти послания, написанные с орфографическими ошибками, крупными, старательно выведенными буквами, немногим отличавшимися от каракулей смышлённого первоклассника, И ему мерещился призрак матери. Джонни уверяли, что он пророк, призванный вывести усталый и разочарованный американский народ из пустыни, предвестник близкого конца света. К сегодняшнему дню, 16 октября, он получил восемь экземпляров книги Бывшая великая планета Земля Холла Линсея. Мать наверняка одобрила бы это сочинение. Джонни призывали объявить о божественном происхождении Христа и положить конец распущенности молодежи. Шел и поток враждебных писем, как правило, анонимных. Их было меньше, но они дышали страстностью, как и корреспонденция почитателей Джонни. Один нацарапал карандашом на желтом бланке, что Джонни антихрист, и хорошо бы ему покончить с собой. Четверо или пятеро интересовались какое испытываешь чувство, убив собственную мать? Очень многие обвиняли его в надувательстве. Один умник написал: "Предвидение, телепатия, чушь собачья, дерьмоты, а не экстрасенс". А кроме того, ему присылали вещи. Это было хуже всего. Каждый день по дороге с работы домой Герберт заходил на почту. И забирал бандероли, которые из-за своих габаритов не могли поместиться в почтовом ящике. Сопроводительные записки были в основном одинаковые. "Иступлённый крик. Скажите мне, скажите мне, скажите мне. Это шарф моего брата, пропавшего без вести во время рыбной ловли в Аллагаше в 1969 году. Я уверена, что он еще жив. Скажите мне, где он?" Это губная помада с туалетного столика моей жены. Мне кажется, у нее с кем-то роман, но я не уверен. Скажите мне, справедливы ли мои подозрения? Это браслет с именем моего сына. Он перестал приходить домой после школы, пропадает где-то до позднего вечера. Я просто с ума схожу. Скажите мне, чем он занимается? Женщина из Северной Каролины. Откуда только она узнала о нем? Ведь августовская пресс-конференция на всю страну не транслировалась. Прислала обожженный кусок дерева. Ее дом сгорел, писала она. В огне погибли муж и двое из пятерых детей. Пожарная служба города Шарлотт сказала, что всему виной неисправная электропроводка, но она с такой версией не согласна. Дом наверняка подожгли. Она хотела, чтобы Джонни потрогал почернявший кусок дерева и определил, кто совершил поджог, и пусть это чудовище остаток своей жизни гниет в тюрьме. Джонни не ответил ни на одно письмо и вернул все предметы, даже обуглевшийся кусок дерева, за свой счёт, без каких-либо объяснений. Он-таки потрогал некоторые. Большинство из них, подобно обуглившемуся куску стенной панели, присланному убитой горем женщины и Шарлот, абсолютно ничего ему не говорили. Но иногда контакт порождал тревожные образы, вроде тех, от которых просыпаешься ночью. Чаще всего почти не за что было зацепиться. Картина появлялась и тут же исчезала, оставив лишь смутное ощущение. Но один раз женщина послала ему шарф в надежде выяснить, что случилось с ее братом. Шарф был белый, вязаный, ничем не отличающийся от миллиона других. Но стоило ему взять его в руки, как отцовский дом внезапно куда-то исчез. А звук телевизора в соседней комнате стал нарастать и убывать, нарастать и убывать, пока не превратился в монотонное гудение летних насекомых и далекие всплески воды. В нос ударили лесные запахи. Сквозь кроны высоченных старых деревьев пробивали зеленоватые солнечные лучи. Он шел уже три часа, почва под ногами стала вязкой, хлюпающей почти болотистый он был напуган здорово напуган но старался не поддаваться страху если потеряешься в безлюдных северных краях и запаникуешь можно заказывать надгробную плиту он продолжал двигаться на юг прошло два дня как он расстался со стивом роки и логаном они раскинули палатки около Название не приходило Оно было в мертвой зоне. Какой-то ручей. Ловля фореля сам виноват, не надо было так напиваться. Он видел свой рюкзак, прислоненный к стволу старого покрытого мхом упавшего дерева. Белые мертвевшие сучья, подобно костям, проглядывали тут и там сквозь зелень. Да, он видел свой рюкзак, но не мог достать его, потому что отошел в сторону помочиться и угодил в самую топь. Грязная жижа покрыла его сапоги почти до верха. Он попытался вернуться назад и найти местечко по суше, чтобы сделать свое дело, но не мог. Он не мог выбраться, потому что это была не грязь, это было что-то другое. Он стоял, тщетно оглядываясь кругом, в надежде ухватиться за что-нибудь, чуть ли не смеясь из-за идиотизма положения. Отлил водичку, нечего сказать. Он стоял поначалу уверенный, что это всего-навсего мелкий заболоченный участок, в худшем случае зачерпнёт в сапоги и ладно, зато будет что по когда его разыщут. Он стоял, еще не поддаваясь панике. Покажи же, не начала неумолимо подниматься выше колен. Тогда он принялся барахтаться, позабыв, что если уж угодил по дурости болотную топь, то лучше не шевелись. Не успела она гленуться, как жижа дошла ему до пояса. Теперь она была уже по грудь. затягивала ее большими коричневыми губами, затрудняла дыхание. Он крикнул, потом еще и еще раз, но никто не появился, ничто не появилось. Только пухленькая коричневая белка пробралась с помшистой коры упавшего дерева, уселась на его рюкзаке и смотрела на него блестящими черными глазками. И вот Жижа дошла до шеи. Густые коричневатые испарения били в нос. Топь неумолимо сжимала ему грудь, и вскрики его становились все тише и судорожнее. Порхали, пищали, ссорились птицы. Лучи солнечного света с прозеленью, как патина на меди, пробивали сквозь листву, а жижа поднялась уже выше подбородка. Один. Он умрет! один. Он открыл рот, чтобы крикнуть в последний раз, но не смог, потому что жижа проникла в рот, просочилась тонкими струйками между зубов, протекла по языку. Он уже глотал эту жижу и крикнуть не смог. Джонни очнулся в холодном поту, кожа покрылась мурашками, в руках был зажат туго свернутый шарф, дышал он учащенный с трудом. Он бросил шарф на пол, где тот изогнулся белой змеей. Больше Джон к нему не притронулся. Отец вложил его в пакет и отослал назад. Но наконец-то писем и бандеролей, слава богу, стало меньше. Чокнутые нашли новый объект для публичного и тайного поклонения. Газетчики не просили больше дать интервью, отчасти потому, что номер телефона был изменен и не значился в справочнике, отчасти потому, что все это уже стало историей. Роджер Дьюсон напечатал длинную и злую статью в своей газете, где он был редактором отдела очерков. Он объявил случившееся жестоким и безвкусным розыгрышем. Дескать, Джонни наверняка изучил прошлое некоторых репортеров, которые могли прийти на пресс-конференцию. Так, на всякий случай. Да, признал он, прозвище её сестры Анны было Терри. Она умерла сравнительно молодой, и, возможно, амфетамины сыграли тут не последнюю роль. Но эта информация была доступна любому, кто только хотел копнуть. В статье все выглядело вполне логично. Правда, мне не объяснялось, как Джонни, не выходя из больницы, мог получить эту доступную информацию. Однако на это обстоятельство большинство читателей, похоже, не обратили внимания. Джонни все это было безразлично. Инцидент исчерпан, и он не имел никакого желания создавать новые Стоит ли писать женщине, приславшей шарф, что ее брат утонул, истошно крича в болотной жиже, так как пошел помочиться куда не следовало? Разве это успокоило бы ее, облегчило ей жизнь? Сегодня пришло всего шесть писем: Счет за электричество, открытка от кузины Герберта из Оклахомы, Письмо от Дамы, которая до этого прислала распятие со словами, сделано на Тайване, выбитыми крошечными золотыми буковками на ступнях Христа. Коротенькая записка от Сэма Вейзека и маленький конверт с обратным адресом, который заставил его заморгать и выпрямиться. S Hezlit, Pohn Street 12, Bangor, Saera. Он вскрыл конверт, Через два дня после похорон матери он получил от нее открытку с соболезнованием. На обороте ровным, с наклоном влево почерком было написано: "Джонни, я очень сожалею о случившемся. Я услышала по радио, что твоя мама умерла. В определенном смысле самое прискорное во всем этом то, что твое личное горе сделали достоянием общественности. Ты, возможно, не помнишь, но мы говорили о твоей маме в тот вечер, когда произошла авария. Я спросила тебя, как она поступит, если ты приведешь в дом грешную католичку. А ты ответил, что она примет меня и всучит мне несколько религиозных брошюр. Потому как ты улыбался, я поняла, что ты ее любишь. От твоего отца я знаю, что она изменилась, но скорее всего это произошло от любви к тебе и от ее нежелания примириться с горем. Насколько я понимаю, ее вера была вознаграждена. Прими, пожалуйста, мое искреннее соболезнование. Если я могу что-нибудь сделать сейчас или в будущем, рассчитывай на своего друга, Сейру. Это было единственное послание, на которое он ответил, благодарив Сейру за открытку и за память. Он тщательно взвешивал каждое слово, боясь выдать себя. Теперь она замужняя женщина, и изменить что-либо не в его силах. Но он помнил их разговор о матери. И многое другое. Ее открытка вызвала в памяти весь тот вечер, и он ответил ей с горечью и нежностью, хотя горечи было больше. Он по-прежнему любил Сейру, брекнул, и ему постоянно приходилось напоминать себе, что Сейры нет, а есть другая женщина, пятью годами старше, мать двухлетнего малыша. Он вытащил из конверта листок почтовой бумаги и быстро пробежал его. Сэра с мальчиком собиралась на неделю в Кеннебек к подруге, с которой жила в одной комнате, когда училась на первом и втором курсах. Ее фамилия сейчас Константин, а тогда она была Стефани Карслей. Сэра писала, что Джонни, возможно, помнит ее, но Джонни не помнил. Короче говоря, Уолт застрял в Вашингтоне по делам своей фирмы и по партийным тоже. И Сэра подумала, что могла бы на один день приехать в Паунал. Повидать Джони и Герберта, если это никому не помешает. Звонить мне по номеру Стефани 814 62 19 в любое время между 17 и 23 октября. Если же мой визит будет почему-либо не к то позвони и скажи, сюда или в Кеннебанк. Я пойму. Люблю вас обоих, Сейра. Держа письмо в руке, Джонни посмотрел через дворный лесок, ставший красновато-коричневым и золотым буквально за последнюю неделю. Скоро листья начнут опадать, придет зима. Люблю вас обоих, Сейра. Он задумчиво водил пальцем по словам. Было бы лучше, думал он, не звонить, ни писать, вообще ничего не делать. Она все поймет. Что хорошего может принести ей его письмо так же как той женщине, которая прислала шарф. Зачем будить спящую собаку? Сейра могла употребить это слово "люблю", особенно не задумываясь, но он так не мог. Для него прошлое еще не отболело, а время оказалось грубо сжатым, сплюснутым и исковерканным. По его внутренним часам всего полгода назад она была его девушкой. Разумом он примирился и с комой, и с такой потерей времени, но сердце противилось этому. Отвечать на ее открытку с соболезнованием было нелегко, но письмо ведь можно просто скомкать и переписать, если получилось не то, что надо, если наметился выход за рамки дружеских отношений, а только такие отношения они теперь и могли себе позволить. Если же они встретятся, то чего доброго сделает или скажет какую-нибудь глупость, лучше не звонить. Пусть все заглохнет. Но я позвоню, подумал он, позвоню и приглашу ее. Растревоженный, он сунул письмо обратно в конверт. В глаза ему ударил луч солнца, отразившийся от блестящей хромированной поверхности. Гравий на подъездной дорожке захрустел под колесами Форда. Джонни прищурился и попытался определить, знакомая ли это машина. Сюда редко кто приезжал в гости. Почты хватало, но навещали Джонни раза три или четыре. Паунал был маленькой точкой на карте. Пойди, найди. Если машина принадлежит какому-нибудь охотнику до истины, Джонни быстро отошвёт его или ее, вежливо, но твердо. Именно так советовала Вэйзик при расставании. Хороший совет, подумал Джонни. Не дайте никому втянуть себя в роль учителя-консультанта, не поощряйте их, и они вас забудут. Поначалу это покажется вам бессердечным, ведь большинство из них заблуждается, у них масса проблем и самые добрые намерения. Но это вопрос вашей жизни, вашей личной свободы. Так что будьте тверды, Джон, и он был тверд.